Федеральные органы исполнительной власти Федеральные органы исполнительной власти являются прежде всего конституционной, а затем и административно-правовой категорией. Понятие «федеральные органы исполнительной власти» содержит часть 2 статьи 77 Конституции Российской Федерации, согласно которой В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. Помимо Конституции Российской Федерации, правовую основу деятельности федеральных органов исполнительной власти составляют Федеральный Конституционный Закон о правительстве Российской Федерации, иные федеральные законы, указы президента Российской Федерации, среди которых следует особо выделить указы от 9 мая 2004 года номер 314 о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти сноска СЗРФ 2004 год номер 11 статья 945 конец сноски и от 12 мая 2008 года номер 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» сноска СЗРФ 2008 год Номер 20, статья 2290. Конец сноски. Кроме того, указами президента Российской Федерации утверждаются положения о федеральных органах исполнительной власти, руководство, деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации. В свою очередь, положения о федеральных органах исполнительной власти, руководство, деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации, утверждаются самим правительством Российской Федерации. Необходимо подчеркнуть, что Конституция Российской Федерации оперирует двумя различными по содержанию категориями — система федеральных органов исполнительной власти и структура федеральных органов исполнительной власти. Действующее конституционное и административное законодательство не раскрывает содержание данных категорий, однако их конституционно-правовой смысл установил в своем решении Конституционный суд Российской Федерации. Согласно постановлению Конституционного суда Российской Федерации от 27 января 1999 года, номер 2-2, по делу о толковании статей 71 пункт Г, 76 часть 1 и 112 часть 1 Конституции Российской Федерации, сноска. Вестник Конституционного суда Российской Федерации, 1999 год, номер 3, конец сноски. В систему федеральных органов исполнительной власти входят правительство Российской Федерации, состоящие из председателя правительства Российской Федерации, заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, а также министерства и другие федеральные органы исполнительной власти, которые определяются на основе Конституции Российской Федерации, Федерального конституционного закона о правительстве Российской Федерации и иных федеральных законов. В свою очередь, структура федеральных органов исполнительной власти, по мнению Конституционного суда Российской Федерации, включает перечень конкретных органов, входящих в систему федеральных органов исполнительной власти и обеспечивающих реализацию правительством Российской Федерации возложенных на него задач и полномочий. Указом президента Российской Федерации о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти установлено, что в систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. Федеральное министерство – Это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации в сфере деятельности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав правительства Российской Федерации министр Российской Федерации, федеральный министр. Федеральное министерство на основании и во исполнении Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной сфере деятельности и. За исключением вопросов, правовое регулирование которых, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. В установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами президента Российской Федерации или постановлениями правительства Российской Федерации. Осуществляет координацию и контроль деятельности, находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств. В этих целях федеральный министр осуществляет следующие функции. утверждает ежегодный план и показатели деятельности федеральных служб и федеральных агентств а также отчет об их исполнении вносит в правительство российской федерации по представлению руководителя федеральной службы федерального агентства проект положения о федеральной службе федеральном агентстве предложение о предельной штатной численности федеральной службы федерального агентства и фонде оплаты труда их работников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 Вносит в правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, относящихся к определенной ему сфере деятельности и к сферам деятельности федеральных служб и федеральных агентств, находящихся в его ведении. Если принятие таких актов относится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами компетенции правительства Российской Федерации, Во исполнение поручений президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, дает поручения федеральным службам и федеральным агентствам и контролирует их исполнение. Назначает на должность и освобождает от должности по представлению руководителей федеральных служб, федеральных агентств, заместителей руководителей федеральных служб, федеральных агентств, за исключением заместителей руководителей федеральных служб, федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации. Назначает на должность и освобождает от должности по представлению руководителя федеральной службы, федерального агентства, Руководители территориальных органов Федеральной службы, Федерального агентства, за исключением руководителей территориальных органов Федеральной службы, Федерального агентства, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации. Осуществляет координацию деятельности государственных внебюджетных фондов. В этих целях федеральный министр осуществляет следующие функции. Вносит в правительство Российской Федерации предложение о назначении на должность, освобождении от должности руководителя Государственного внебюджетного фонда. Принимает нормативные правовые акты по сферам деятельности государственных внебюджетных фондов. Вносит в правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, регулирующих деятельность государственных внебюджетных фондов. Вносит в правительство Российской Федерации по представлению руководителя Государственного Внебюджетного Фонда проекты федеральных законов о бюджете Государственного Внебюджетного Фонда и об исполнении бюджета Государственного Внебюджетного Фонда. Назначает проверки деятельности внебюджетных фондов в случае, устанавливаемых федеральным законом. Федеральная служба. Служба. А. Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель-директор Федеральной службы. Федеральная служба по надзору в установленной сфере деятельности может иметь статус коллегиального органа. Б. В пределах своей компетенции Издает индивидуальные правовые акты на основании и во воисполнении Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федерального Министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности службы. Федеральная служба может быть подведомственна президенту Российской Федерации или находиться в ведении правительства Российской Федерации. В. не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами президента Российской Федерации или постановлениями правительства Российской Федерации, а Федеральная служба по надзору, также управление государственным имуществом и оказание платных услуг. Федеральное агентство. А. Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом и правоприменительные функции за исключением функций по контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет руководитель, директор Федерального агентства. Федеральное агентство может иметь статус коллегиального органа. Б. В пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и воисполнении Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов и поручений президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации и Федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности Федерального агентства. Федеральное агентство может быть подведомственно президенту Российской Федерации. В. Не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации. Виды органов исполнительной власти устанавливаются, исходя из их функций. Под функциями по принятию нормативных правовых актов понимается издание на основании и воисполнении Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, обязательных для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на определенный круг лиц. Под функциями по контролю и надзору понимаются. Осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами, общеобязательных правил поведения. выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, разрешений, лицензий на осуществление определенного вида деятельности и или конкретных действий юридическим лицам и гражданам, регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов. Под функциями по управлению государственным имуществом Понимается осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, в, в, том в том числе переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным федеральному агентству, а также управление, находящимся в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ. под функциями по оказанию государственных услуг понимается предоставление федеральными органами исполнительной власти непосредственно или через подведомственные им федеральные государственные учреждения, либо иные организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, установленных федеральными законами. Порядок взаимоотношений федеральных министерств и находящихся в их ведении федеральных служб и федеральных агентств, полномочия федеральных органов исполнительной власти, а также порядок осуществления ими своих функций, устанавливаются в положениях об указанных органах исполнительной власти. Руководители федеральных органов исполнительной власти, руководство, деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации, и их заместители назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Российской Федерации. Порядок взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, руководство, деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации, а также порядок их взаимодействия с иными федеральными органами исполнительной власти, устанавливаются президентом Российской Федерации. Положение о федеральных органах исполнительной власти, руководство, деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации, утверждаются президентом Российской Федерации. Руководители федеральных служб, федеральных агентств, за исключением руководителей, их заместителей, федеральных служб, федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации, назначаются на должность и освобождаются от должности правительством Российской Федерации по представлению федеральных министерств, осуществляющих координацию и контроль деятельности федеральных служб, федеральных агентств,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 Порядок назначения на должность руководителей и членов коллегиальных органов управления федеральных служб и федеральных агентств, имеющих статус коллегиального органа, определяется правительством Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом. В настоящее время существует следующая структура федеральных органов исполнительной власти. Структура федеральных органов исполнительной власти первое. Федеральные министерства. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации. Федеральные службы и федеральные агентства подведомственные этим Федеральным министерствам. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Федеральная миграционная служба. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство иностранных дел Российской Федерации. Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по Международному гуманитарному сотрудничеству. Министерство обороны Российской Федерации. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Федеральная служба по оборонному заказу. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Федеральное агентство специального строительства. Министерство юстиции Российской Федерации. Федеральная служба исполнения наказаний. Федеральная служба судебных приставов. Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации. Федеральная служба. Служба внешней разведки Российской Федерации. Федеральная служба. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Федеральная служба. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Федеральная служба. Федеральная служба охраны Российской Федерации, Федеральная служба. Главное управление специальных программ президента Российской Федерации, Федеральное агентство. Управление делами президента Российской Федерации, Федеральное агентство. Второе. Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации, Федеральные службы и федеральные агентства подведомственные этим федеральным министерствам. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Федеральная служба по труду и занятости. Федеральное медико-биологическое агентство. Министерство культуры Российской Федерации. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. Федеральное архивное агентство. Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знаком. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Федеральное агентство по науке и инновациям. Федеральное агентство по образованию. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по недропользованию, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Министерство регионального развития Российской Федерации. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Федеральное агентство по информационным технологиям. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Федеральное агентство связи. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Федеральное агентство лесного хозяйства. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Федеральное агентство по делам молодежи. Федеральное агентство по туризму. Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Федеральное агентство воздушного транспорта. Федеральное дорожное агентство. Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Федеральное агентство морского и речного транспорта. Министерство финансов Российской Федерации. Федеральная налоговая служба. Федеральная служба страхового надзора. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Федеральное казначейство. Федеральная служба. Министерство экономического развития Российской Федерации. Федеральная служба государственной статистики. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Федеральное агентство по государственным резервам. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Министерство энергетики Российской Федерации. 3. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба. Федеральная таможенная служба. Федеральная служба по тарифам, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная служба по финансовым рынкам, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации, Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, Федеральное агентство по рыболовству, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.